Кришнамурти. В скорби присутствует фактор разъединения, разорванности, разлуки. Разве в скорби нет известной доли жалости к самому себе? Каковы же взаимоотношения между всем этим и любовью? Существует ли в любви зависимость? Обладает ли любовь свойством «меня» и «тебя»? П. Но вы говорили о страсти, Кришнамурти. Когда нет движения бегства от скорби, тогда есть любовь. Страсть — это пламя скорби. И это пламя можно зажечь лишь в том случае, когда нет бегства, нет сопротивления. Что же это значит? Это значит, что скорбь не содержит в себе качество раздвоения. П. Тогда, если мы придаем скорби такой смысл, будет ли состояние скорби чем-то отличаться от состояния любви? Скорбь — это боль. Вы говорите, что когда этой боли не сопротивляются, не бегут от нее прочь, тогда вспыхивает пламя страсти. Странным образом в древних текстах говорится, что кама или любовь, огни или огонь и яма или смерть — одно и то же. Они расположены на одном уровне, они тождественны, они создают, очищают, и разрушают, чтобы опять создавать. Этому необходимо положить конец. Кришнамурти, в том-то и дело. Каковы взаимоотношения ума, который понял скорбь и потому положил ей конец? Каково качество ума, который больше не боится конца, не боится смерти? Когда энергия не рассеивается в бегстве, Она становится пламенем страсти. Сострадание значит страсть ко всему. Сострадание и есть страсть ко всему. Нью-Дели, 12 декабря 1970 года.